«Гэм, а ты транс-эм водить сможешь?» — спросил Дэнни. «Как же он торчал! Торчал, что твой лютик! А бабка у него ну до того худющая, костями ощетинилась, не дать не взять кактус в красном цветочном халате. Цветастом поправил себя он, уставившись на бабку. В красный бумазейный цветочек. Добавки впрям доходила, как до кактуса. Прошло несколько минут, прежде чем она, запыхтев, ответила своим колючим голоском. Водить ты ещё ладно, могу. Мне просто сидеть в ней уж больно низко с моим-то артур ритм. А я не могу. Да не смолк, всё обдумал, начал заново. Я могу отвезти тебя в суд, если хочешь. Но машина-то выше не станет. Бабке не угодить, всё-то и было не по росту. Когда грузовик был исправен, так она жаловалась, что в кабину лезть высоко. Эх, мирно ответила Гам. Я и не против, чтоб ты меня, сынок, отвёз. Не зря ж мы столько денег отдали, чтоб тебя на дальнобойщика выучить. Прицепившись сухонькой коричневой кляшнёй в руку Денни, она медленно, очень медленно прошаркала к машине по утоптанному пыльному двору, мимо Фариша, который сидел в шезлонге и разбирал телефонный аппарат. И тут Денни пришло в голову, как озарило. Оно так всегда и бывает, что все его братья, да и он тоже, умели разглядеть самую суть вещей. Кёртис видел в людях добро. Юджин видел в мире Божью руку, понимал, что у каждой вещи есть заповеданная ей роль и место, да и не видел, что творится у людей в головах, что движет их поступками, а иногда, под действием наркотиков, конечно же, видел и будущее. Но вот фариш, по крайней мере до болезни, зрел в корень лучше их всех вместе взятых». Фареш понимал энергию, которая движет миром, видел все её скрытые возможности, знал, как всё устроено, хоть двигатели, хоть животные в этой его токсидермической лаборатории. Теперь правда, если уж Фареш чем и заинтересуется, то к нему обязательно надо это выпотрошить до да вытрясти, чтобы достоверцам. Ничего там особенного внутри и не было. Радиогам не любила, поэтому до города они ехали в полной тишине. День чувствовал все все металлические детальки, которые слажено вертелись в бронзовом нутре машины. Ну и славно, безмятежно заметила Гам, а то я уж как волновалась, что зря мы тебя на водителя учили. День молчал. Самое счастливое это было время, когда он грузовик водил, до того, как во второй раз в тюрьму попал. Он повсюду шатался, играл на гитаре, даже подумывал не собрать ли группу. Поэтому крутить баранку ему было скучно. Полная банальщина, не то что блестящее будущее, которое он себе рисовал. Но теперь он вспоминал это времечко. Это было всего-то пару лет назад, а кажется, что целая вечность прошла. И с тоской вспоминал не ночи, проведённые в барах, а дни за рулём. Гам вздохнул. "А ну, может и к лучшему", прошелестела она тонким старческим гласком. "А то так бы и водил этот грузовик, пока б не помер". "Уж всё получше, чем дома штаны просиживать", подумал Денни. Бабка его вечно выставляла тупым из-за того, что ему нравилась та работа. "Да не так жизни много в ней надо", вот что она всем твердила, когда он нанялся дальнобойщиком. Это хорошо, Денни, что ты ни на что особо не надеешься. Тогда и разочарования не будет. Этот жизненный урок должны были накрепко затвердить все её внуки. От мира многого не жди. Мир место поганое. Тут человек человеку волк, другая её любимая присказка. Если её мальчики будут многого хотеть или будут много чего из себя воображать, «Дождутся только того, что все их надежды разобьют да растопчут». Как по Денни, а урок этот был так себе. «Я, Рикки Ли, так и сказала». Она кротко сложила на коленях изъязвленные ручки, покрытые царапинами и вздувшимися черными венами. «Когда он получил баскетбольную стипендию в университет Дельты, ему надо было не только учиться на мечом стучать, а еще и ночами вкалывать, чтобы за книжки было чем заплатить. И я ему так и сказала. — Да чего ж тошно думать, Рики, что тебе работать больше всех придется. Только чтобы богатенькие детки, у которых всего в жизни есть побольше, чем у тебя, стояли сложа руки, да над тобой надсмехались. — Угу, — сказал Денни, когда понял, что бабка ждет ответа. Рики лет от стипендии отказался, хватило ему и бабки с Фаришем, которые его вдвоём дружно высмеяли. И где теперь Рики? В тюрьме. Вон как. И учиться, значит, и по ночам работать, только чтобы в мячик играть. Да не дал себе слова, что завтра бабка поедет в суд своим ходом. Гарит глядел в потолок. Проснувшись, она не сразу вспомнила, где находится. Вылезла из кровати, она снова заснула в одежде с грязными ногами и спустилась вниз. Ида вешала бельё во дворе. Гарит наблюдала за ней. Сначала она хотела пойти помыться, без напоминаний, чтобы сделать себе приятное, но потом передумала. Если Ида увидит, какая она грязная, увидит, что на ней вчерашняя несвежая одежда, то сразу поймёт. Она тут жизненно необходима. На бифрод прищепками, мурлыкая, что-то себе поднос и довытаскивала бельё из корзины. Она не выглядела грустной или огорчённой, просто сосредоточенной. "Тебя уволили?" спросила Гарет, не сводя с неё глаз. Ида вздрогнула, вытащила прищепки изо рта. "Э-э, ну, доброе утро," Гарет. — сказала она с таким безликим радушием, что у Гарриц сердце упало. — Ох, и чумазая же ты! А ну, иди помойся! — Тебя уволили? — Нет, меня не уволили. Я решила... Ида снова взялась за белье. — Я решила, поеду-ка я в Этисберг, буду там жить у дочери. В небе чирикали воробьи. И дез громким хлопком стряхнул влажную наволочку, повесил её на верёвку. Такое вот моё решение, сказала она. Пора мне. Горит во рту, пересохло. Ах, этисберг далеко? спросила она, хотя и так знала, что далеко, возле самого залива, в сотнях миль отсюда. Далеко при далеко. Это там, где такие сосны растут, с длинными иголками. Я вам больше не нужна, хватит, бросила и де походя, будто сообщила Гарит, что ей хватит уже сладкого или кока-колы. Я вон на пару годов старше тебя была, а уж замужем и с ребёнком. Гарит обиделся, оскорбился. Дети она терпеть не могла, и дед прекрасно знал. Да, мэм. Задумавшись, Ида продолжала развешивать рубашки. «Все меняется. Я за Чарли Ти вышла, когда мне пятнадцать годов был. И ты скоро замуж пойдешь». Спорить с ней смысла не было. «И Чарли Ти с тобой поедет?» «А то ж». «А он хочет?» «Чего же не хочет?» «А что там делать?» «Кому делать? Мне или Чарли?» Тебе? «Ну уж не знаю. Устроюсь к кому-нибудь работать. За другими детьми глядеть, может, за младенчиками». «Подумать только!» Ида, Ида бросает ее ради чужого слюнявого младенца. «Когда ты уезжаешь?» — холодно спросила она Иду. «На той неделе». Больше сказать было нечего. Ида явно дала понять, что не намерена продолжать разговор. Несколько минут Гарет наблюдал за ней. Как Ида нагибается к корзине, вешает бельё, снова нагибается к корзине, а потом ушла, прошлась по двору, залитому бесцветным, неживым солнцем. Дома она застала мать в наряде голубой феи. Мать нервно мялась, потом просочилась на кухню, попыталась поцеловать Гаррит, но она вырвалась из ее объятий и, громко топая ногами, выскочила из кухни на задний двор. «Гаррит, ну что такое, моя сладкая?» — законючила мать, выйдя на заднее крыльцо. «Ты на меня как будто сердишься? Гаррит!» Ида удивленно воззрелась на Гаррит, которая вихрем пронеслась мимо нее и вытащила прищепки изо рта. А ну отвечай, матери. Обычно с такого тона горит замирал на месте. Мне больше не нужно тебя слушаться. Не останавливайся, сказала Гарит. Если твоя мать хочет уволетить, сказала Эдди. Я не могу ей помешать. Гарит безуспешно пыталась заглянуть Эдди в глаза. Почему не можешь? наконец спросила она, когда Эдди откнулся в блокнот. Эдди Почему не можешь? Не могу, и всё тут, ответила Эди, которая прикидывала, что взять с собой в Чарлстон. Синие туфли на плоской подошве самые удобные, но двухцветные лодочки лучше сочетаются с её светлыми летними костюмами. Эди к тому же немного покоробила, что Шарлотта, решившись на такой ответственный шаг, как увольнение прислуги, даже не спросила её совета. Гарет настаивала, Но почему ты не можешь ей помешать? Эдди отложила карандаш. Гарет, я не имею права. Не имеешь права. Моего мнения не спрашивали. Дорогая моя девочка, не волнуйся, бодрым тоном продолжила Эди. Рассеянно похлопала Гарет по плечу и встала, чтобы подлить себе кофе. Всё устроится к лучшему. Ты вот увидишь. Обрадовавшись, что с этой бедой она быстро разобралась, Эди налила себе ещё кофе, уселась обратно за стол и, нарушив мирную, как ей думалось, тишину, сказала: Мне бы в поездке, конечно, очень пригодилась парочка костюмов, которые гладить не надо. Мои уже все поизносились, а льняные брать в дорогу не практично. Можно было бы пристроить портплед на заднем сиденье. Анна глядела куда-то поверх головы, гарит, и снова погрузилась в свои размышления, совершенно не замечая, как побогровела её внучка и каким злым, вызывающим взглядом она на неё смотрит. Время шло. Эди была занята своими мыслями, и тут скрипнули ступеньки. Кто-то зашёл с заднего двора. Привет. Что это тень за дверью? Кто-то, прижав ладонь к албу, вглядывается через сетку. Эдит. Так-так, воскликнул другой голос, тоненький и бодрый. Да никак это Гарит там с тобой. Эдит даже встать не успела, а Гарит уже выскочила за дверь, промчалась мимо Тэт, подбежала к стоявшей на крылечке Либби. А где Аделаида? спросила Эди у Тэт, которая с улыбкой оглянулась на Гарит. Тед закатила глаза. «Заскочила в бакалею за баночкой из санки». «Популярный напиток — растворимый кофе без кофеина». «Вот это да!» — доносился с порога слегка придушенный голос Либби. «Горит, надо же! Какой теплый прием!» «Горит!» — резко окликнул ее Эдди. «Не висни на Либби!» Она ждала, вслушивалась, услышала, как Либби спросила Горитт. Да всё ли с тобой в порядке, ангел мой? Боже правый, сказала тёте. Не как ребёнок плачет? Либи, сколько ты платишь один в неделю? О, Господи, что это ты вдруг решила узнать? Эди встала и ринулась к двери. Не суй нас не в своё дело, горит, гаркнула она. Иди в дом. Ах, да горит мне вовсе не в тягость. Эллибби высвободила руки, поправила очки и уставилась на Гарет ясным, невинным взглядом. "То я, бабушка, хочет сказать, на крыльцо вслед за Эдди вышла тет, которая с самого детства только и занималась тем, что облекала в более дипломатичную форму резкие и безапелляционные высказывания Эдди. Она имеет в виду, Гарет, что один гагс спрашивать невежливо. Такая важность. Не поддала сим либби. Горит. Я плачу один. Да, 35 долларов в неделю. Мама платит, иди, всего 20. Это нехорошо, правда же? М-м, вот, как Либби явно опешила, заморгала. Я даже не знаю. Ну, то есть твоей маме, конечно, лучше знать, но её перебила Эди, которая вовсе не собиралась всё утро обсуждать уволенную прислугу. Прекрасная причёска, Либ. Правда же у Либби волосы нынче идеально уложены. Кто тебя причёсывал? Миссис Раен Либби засмущалась, вскинула руку к голове. Мы все нынче седы, любезно подхватила разговор Тэд. Нас теперь одно от другой не отличишь. А тебе нравится причёска Либби? строго спросила Эди. Горит. Горит в глазах уже вскипали слёзы. Она сердито отвернулась. А я знаю одну девочку, которая не мешала бы подстричься, озорно сказала тет. Гарет, тебя мама ещё к цирюльнику водит или уже в салон записывает? Как по мне, мистер Либерти совсем не дурно её стрижёт, да и берёт в половину дешевле, сказала Эди. Тет, ты бы сказала Аделаиде, чтобы ничего не покупала. Ну я ведь говорила ей, у меня для неё припасён горячий шоколад в таких отдельных пакетиках. Я его уже упаковала. Эдит, я всё и сказала, но она говорит, что ей нельзя сахар. Ади хиднув скинула брови, спросила с сделанным изумлением. А что так? От сахара она тоже перевозбуждается? Аделаида недавно бросила пить кофе я как бы по этой самой причине. Ну, хоть-то на Санку и пусть купит, я не против. Ади фыркнула. Ха, я тоже. Я ведь не хочу, чтобы Аделаида у нас перевозбудилась. Что? Кто там перевозбуждается? Очнулась Либби. Ну ты что, не знаешь? Аделаида больше не пьёт кофе. Она от него перевозбуждается. Маделейда просто повторяет за своей глупенькой подружкой по хору. Миссис Питкок та тоже недавно начала это всем рассказывать. Да я и сама бывает от чашечки санки не откажусь, сказала тёт. Ну и страдать от его отсутствия не буду. Нет его и обойдусь. Не в бельгийской же конге мы едем. В Чарльстене санки тоже продаются. Нет никакой нужды тащить с собой огромную тяжёлую банку. Ну а почему бы и нет? Шоколад же ты берёшь себе. Ты же знаешь, Эдит, Ади очень рано встаёт, разволновавшись, вмешалась Либби. И она боится, вдруг обслуживать номера начнут только с 7 или 8. Поэтому-то я и беру в дорогу отличнейший горячий шоколад. А чашечки горячего шоколада Ади хуже не станет, ни сколечко. Меня всё устраивает. Горячий <с шоколад это просто замечательно. Либи захлопала в ладоши. Обернулась к Гарит. "Сева, через неделю мы уже будем в Южной Каролине. Жду не дождусь". "Да-да", бодро воскликнула Тет. "И твоя бабушка такая молодец, что нас всех туда везёт". "Ну не знаю, молодец ей или нет, но думаю, что сумеет довести нас туда и обратно в целости и сохранности". Либи и Дарью уволилась. Жалобно зачистила Гарит. "Она уезжает". "Уволилась" переспросила Либби. Она была туговато на ухо, и поэтому вопросительно взглянула на Эдди, которая говорила четче и громче всех. «Горит, ты уж, пожалуйста, повтори-ка помедленнее». «Идер Ю, которая у них работает», Эдди скрестила руки на груди. «Она уволилась, и Горит теперь расстраивается. Я ей уже сказала, что все меняется. Одни люди приходят, другие уходят, потому что так устроен мир». У Либби вытянулось лицо. Она с искренним сочувствием взглянула на Гарит. «О, милая моя, как нехорошо», — сказала Тед. «Ида у вас так долго проработала, тебе ее будет не хватать, это уж точно». «Ох-ох-ох», — ох, сказала Либби. «И ведь наша девочка так любит Иду. Ты ведь очень любишь Иду, правда, моя хорошая?» — спросила она Гарит. «Так же, как я люблю Ода, Ан». Тетя с Эди немного значительно переглянулись. Эди сказала: "Ты либ, вот он через чур любишь". Сестры Либби вечно подшучивали над тем, какая вот он ленивая. Как она бывало рассядется, жалась на здоровье, а Либби только и делает, что носит ей попить холодненького, да посуду за ней моет. "Но вот он уже 50 лет у меня работает", сказала Либби. "Она моя семья". Господи Бож, да она ещё в напасти прислуживала, и здоровье у неё уже слабо. Тет сказала: "Либи, она злоупотребляет твоей добротой". "Милочки", сказала заметно поразившая Либби. "Позволь тебе напомнить, что вот он меня на руках вынесла из дому, когда мы тогда были за городом, и я подхватила ужаснейшую пневмонию. Она меня несла, На спине тащила от самой напасти до чиппокса. Эди и Давита заметила. Зато сейчас от неё проку мало. Либи тихонько обернулась к Гариту и долго-долго глядел на неё старческими водянистыми глазами, пристально, сочувственно. Как же плохо быть ребёнком, просто сказала она, когда за тебя всё решают взрослые. Погоди, скоро вырастешь. Тедди приобняла Гарет, пытаясь её утешить. Будет у тебя свой дом, и будешь ты там жить вместе с Эды и Рию? Как тебе такая идея, а? Глупости, сказала Эди. "То страдает и перестанет. Прислуга приходит и уходит". "Ни за что не перестану", завизжала Гарет, да так, что все вздрогнули. Не успел никто ничего сказать, как Гарет стряхнул руку Тэд, и его промятью выскочил из дома. Эди Страдальски вскинул брови, будто говоря: "Вот, а я всё утро это терплю". "Боже правый", наконец нарушила молчание Тэд, проведя рукой по лбу. "Ну, если честно", сказал Эди. "Я думаю, что Шарлотта поступает неправильно, но я уже устал во всё вмешиваться". — Эдит, ты столько всего для Шарлотты сделала. — Это верно. Поэтому сама она делать ничего не умеет. Так что, по-моему, самое время ей повзрослеть. — А как же девочки? — спросила Либби. — Думаешь, они справятся? — Либби, ты и в напасти хозяйничала, и о папочке заботилась, и за нами приглядывала, когда была немногим старше вон ее. Эдит кивнула в сторону двери, через которую выскочила Гарриет. Ну да, на эти дети на нас не похожи, Эдит. Они чувствительнее нас. Ну, нас-то никто не спрашивал, чувствительные мы или нет. Нам выбирать не приходилось. А что с ребёнком такое? С порога спросила Аделаида, припудренная, накрашенная со свежим перманентом. Она мимо меня пронеслась сломя голову, а уж грязная какая. Даже слово мне не сказала. Пойдёмте-ка все в дом сказала Эди, потому что уже начало припекать. Я как раз кофе сварила, хмм, для тех, кто его пьёт, конечно. Ого. А Долайдова схищённа остановилась перед грядкой нежно-розовых лилий. Ничего себе, они вымохли. Зефирные лилии-то? Я их пересадила. Зимой в самый мороз выкопала, посадила в горшки, так летом только одна и проросла. «А теперь глядите-ка!» — Аделаида склонилась над Лилеми. «Мама их называла...» — Либи облокотилась о перила, глянула вниз. «Мама их называла розовым дождиком». «Правильно говорить, зефирное». «А мама говорила, розовый дождик. На похоронах у нее эти цветы и были, и туберозы еще. Такая жара стояла, когда она умерла». Так. Я пошла в дом, сказала Эди. Мне-то меня тепловой удар хватит. Пойду выпью кофе, а уж вы как хотите. А тебя не затруднит вскипятить мне водички? спросила Аделаида. А то я кофе не пью, боюсь перевозбудиться, Эди вскинула бровь. Конечно, Аделаида. Мы же не хотим, чтобы ты перевозбуждалась.